Компания «Сторител» и издательская платформа «Ру представляют. «Марвейн Ветер. Владыка Сумеречной башни». Читает Наталья Урбанская. Глава первая. Подарок к солнцевороту. Там, где стеклянная река впадает в море звезд, а над дивным лесом вонзаются в небо хрустальные башни Альтаира, Там, в горной долине, куда нет дороги злу, остался наш дом. «Ингрид, что я сказал?» Ингрид моргнула глазами синими, как океан за окном, и соблазнительно покраснела. «Вы сказали...» Девочка, отвлекающим движением, нарисовала восьмерку на странице, «что хрустальные башни были построены...» За спиной послышалось хихиканье бело. И учитель в ярости захлопнул книгу. Все, бросил он, — «больше не могу». Сделав глубокий вдох, наставник заставил себя успокоиться. «Дочитаешь сама и расскажешь мне наизусть, начиная от основания Альтаира и до самого исхода». Учитель направился к двери, и Ингрид проводила его обиженным взглядом. «И что его так разозлило?» — пробормотала она и пожала тонкими плечиками. Ингрид едва достигла возраста, когда эльфийки начинают интересоваться эльфами больше, чем сказками о драконах, но для этих лет не только выглядела достаточно взрослой, но и отлично осознавала свои преимущества перед другими. Во-первых, она была пусть младшей и ненаследной, но все же принцессой дома синего дракона. Быть младшей не нравилось, потому что Белл, старший — В отличие от нее, должен был помимо магии и истории изучать политическую обстановку в мире, стратегические трактаты прошлого и другие бесполезные вещи. Быть дочерью главы дома ей нравилось тоже, потому что это значило, что никто, кроме Белла, не смел цепляться к ней, и даже учитель в спорах с ученицей всегда оставался неудел. Впрочем, последнему обстоятельству была и ещё одна причина — Ингрид обладала редчайшими среди сумрачных эльфов белоснежными пушистыми ресницами и длинными чуть вьющимися волосами того же цвета. В отличие от других, она не заплетала их в косу, а только скалывала у затылка драгоценными брошками, которые в изобилии дарили ей и отец, и другие, куда менее близкие эльфы. Ингрид подарки принимала не стесняясь, но ответных обещаний никогда не давала. Она отлично знала, что судьбу свою решает не сама. «Ты дурочка, Ингрид!» — Белл подошел и отвесил ей подзатыльник. Ингрид насупилась и промолчала. Белл был старше ее на десять лет и выше на полголовы. И хотя для бессмертного эльфа десять лет не срок, когда речь заходила об умении намять бока обидчику, десять лет тренировок вполне себе решали дело. «Будешь так себя вести, никогда не станешь настоящей хранительницей!» «Хранительница!» — фыркнула Ингрид и принялась убирать книги в шкаф. «Хранительница должна уметь колдовать, вот так!» Она изобразила руками в воздухе хитрый знак, и ваза, стоявшая на самой верхней полке, со звоном разлетелась на множество осколков. «Дура!» — Ингрид тут же получила еще один подзатыльник. «Хранительница знаний — это не только магия, это еще и мозги, а у тебя их явно не хватает». Ингрид насупилась, но снова промолчала. «Ладно», — сказала она, наконец, примирительно. Бел, ты научишь меня седлать Виверну сегодня?» «Нет», — отрезал старший. «Сегодня ты будешь зубрить историю сумеречного народа». «А вот и не буду», — заявила Ингрид, и Бел только теперь заметил, что взгляд сестры устремлен за окно. Белл подошел и встал рядом. «Возвращаются», — констатировал он. «Но это не значит, что ты сегодня отдыхаешь». Ингрид фыркнула. «Зубри сам!» Шмыгнув мимо брата, она выскочила в коридор и рванула вниз по винтовым лестницам, пронизавшим насквозь башню синего дракона. Преодолев несколько пролетов, она поняла, что Белл несётся следом, но остановилась только на первом этаже, когда увидела в дверях мощную фигуру отца. У Тауфина, сына дракона, волосы были темными с проблесками червоного золота, и сам он мощью грудной клетки и широтой плеч скорее походил на лесного великана, чем на эльфа, пусть даже и с примесью древней крови. «Отец!» — Ингрид бросилась было на шею вошедшему — не обращая внимания на остановившуюся по сторонам свиту, но замерла, обнаружив, что отец держит в руках огромный сверток. «Подарки?» Ингрид расплылась в улыбке. «В каком-то смысле?» — ответил Тулфин, бережно опуская сверток на пол. «Мой меч!» — воскликнул Бео. Старший остановился рядом с Ингрид и незаметно ущипнул ее за руку, так что та взвыла от боли. Моя! Моя лютня, ты ее привез! Туфин прокашлялся. Бел, найди управляющего. Прикажи освободить спальню на верхнем этаже и пусть подготовят купальню. Конечно, отец! Бел вежливо поклонился. Но. Нет, Бел, меча не будет! Лицо наследника вытянулось. Он собирался спросить что-то еще, но в этот миг сверток зашевелился. Брат и сестра замерли, уставившись на скрученной трубочкой ковер, в котором Тауфин доставил свою ношу. А в следующую секунду из гобелена показалась лохматая черная голова. Острые ушки едва заметно выбивались из грязных прядок волос, большие черные глаза были изумленно распахнуты и, казалось, занимали пол лица. «Какой миленький!» Ингрид хихикнула и присела на корточки рядом со свертком. Ты кто? Мальчишка молчал и явно был напуган до смерти. Как тебя зовут? Ингрид протянула перед собой руку, чтобы погладить непонятное существо. Инг! Бел торопливо ударил ее по руке. Ты видишь, у него глаза мутные. Он может быть болен и заразно. Бел поднял глаза на главу дома. «Что это значит, отец? Это заложник?» «Ой, мисс ты!» Не обращая внимания на брата, Ингрид принялась раскручивать ковер, пытаясь освободить странное существо. Темноволосый мальчишка при этом старательно пытался отвоевать себе хотя бы кусочек ковра, защищавшего его от посторонних взглядов. «Папа, он правда болен. Посмотри, у него кровь!» «Инг, отойди!» На сей раз в два голоса потребовали отец и брат. «Не пойду я никуда!» Ингрид попыталась высвободиться из тащивших ее прочь рук. «Ему больно, а я умею лечить! Папа, ну я же правда умею! Пусть Бел меня отпустит!» Туфин вздохнул. «Ладно, Бел, отпусти ее. Пока настоящего хранителя приведут, Раймон измучается весь. Иди лучше сделай, как я сказал». Бел бросил последний мрачный взгляд на чудо Юда, которое принес отец и назвал именем Раймон. От мальчишки пахло странно. Да нет, от него пахло просто отвратно то ли болотом, то ли гноем, но кроме естественных запахов существа, которое долго шаталось по какой-то грязи, от этого Раймона пахло человеком. Бел никогда не чуял этого запаха здесь, у себя дома. Только в пограничных городах, куда иногда возил его отец. Хорошо, сказал Белл сухо и стал подниматься наверх. А Ингрид вновь упала на колени около чудного мальчишки и, не обращая внимания на сопротивление, принялась сдирать с того покрывала. Убери руку! Она легко оттолкнула запястье ослабевшего парнишки, освобождая себе доступ к неприятной ране под ребрами. Кто это тебя так? «Раймон!» — она будто бы пробовала слово на вкус. «Да так, один!» — Раймон насупился. Это выглядело так забавно, что Ингрид не удержалась и прыснула смехом. Мальчишка тут же насупился еще сильнее и обиженно засопел. «Ты похож на мокрого пса!» — сообщила Ингрид, пока пальцы ее порхали над изувеченным местом. «Так больно?» спросила она, и мальчишка тут же заорал во весь голос. «Пап, нужно...» Ингрид подняла голову и обнаружила, что отца уже нет рядом. Юная хранительница снова опустила растерянный взгляд на Раймона. «Нужно промыть», — сказала она, и веселье ее из голоса испарилось. «Плохая рана». «Знаю». Раймон оставался все так же серьезен. «Идти можешь?» Раймон фыркнул и попытался встать, но тут же едва не рухнул обратно на пол. Тонкие руки Ингрид подхватили его под поясницу, но удержать не смогли, и Раймону пришлось привалиться к стене. Он тяжело дышал. «Какой ты большой!» — задумчиво произнесла Ингрид. Раймон и вправду был на полголовы выше любого эльфа, которого она знала, уступая в росте разве что Тауфину. Он вообще мало походил на эльфа разве что ушами и огромными глазищами. «Пойдем», — Ингрид осторожно подставила Раймону плечо, и так, опираясь на плечо будущей хранительницы одной рукой и на стену другой, полуэльф стал подниматься наверх. Когда винтовая лестница, которую Ингрид еще утром преодолела в несколько прыжков, осталась, наконец, позади, оба привалились к стенам по разные стороны коридора и попытались отдышаться. «Ты Ингрид?» — спросил Раймон, внимательно разглядывая эльфийку. Ингрид кивнула. «Я дочь Тауфина, а этого противного зовут Белл, он мой брат». На лице Раймона промелькнула усмешка, и он тут же снова стал серьезным. «Спасибо, что возишься со мной», — Ингрид расплылась в улыбке. «Мне нравится. И потом... Разве ты бы так не сделал?» «Не знаю». Раймон пожал плечами. «Я ведь еще не знаю тебя». Ингрид не обратила внимания на слова странного мальчишки. «Пошли», — она снова подставила плечо. «Осталось чуть-чуть». Миновав несколько дверей, они подошли к спальне Ингрид. Она пнула ногой дверь и, рывком затащив Раймона внутрь, бросила на кровать. Перевела дух, стерла под со лба закрыла дверь и опустилась на секунду рядом с Раймоном. Затем встала и отправилась в купальню. Вернулась Ингрид с металлическим тазиком для обливаний и мягким полотенцем в руках. «Ты еще не разделся?» Раймон покраснел и покачал головой. «Все нужно делать за тебя». Ингрид принялась стаскивать с парнишки грязную рубашку. Закончив, она брезгливо отшвырнула ее на пол и занялась, наконец, раной. «Так кто тебя так?» — спросила она. «Это так. Ай!» Раймон обиженно посмотрел на Ингрид. «А не надо врать!» — заявила Ингрид, и принялась обрабатывать порез уже аккуратнее. «На улице напали». «На улице?» Ингрид высоко подняла брови. Она впервые слышала о том, чтобы на кого-то нападали просто так. «Ну, да» а господин Тауфин отогнал этого ублюдка и забрал меня с собой. «Ублюдка», — повторила Ингрид и покраснела. Раймон говорил странно и о странном, но оттого было еще интереснее выяснить, что же случилось. «А чего этот ублюдок хотел от тебя?» «Да черт его знает. Может, денег, а может...» Раймон запнулся, не решившись произнести то, что хотел, и покраснел. Ингрид была какой-то нечеловеческой. Ну да, она, собственно, и не была человеком. Но даже то, что слышал Раймон об эльфах, никак не подходило к Ингрид. «Тебе правда так интересно, а?» «Ну да. Иначе зачем бы я спрашивала?» «Значит, отец нашел тебя на улице в Дарлифене и привез нам вместо лютни?» Раймон отвернулся и снова насупился. «Я никому не хотел мешать. Уйду, если нужно». «Но людни от этого уже не появятся». Ингрид усмехнулась и сверкнула глазами из-под белоснежных ресниц. «Так что тебе придется ее заменить». «Как это?» «Будешь моим подарком на солнцеворот». Раймон снова покраснел. «Если надо», — пробормотал он. «Что там с раной?» «Все в порядке. Смотри». Раймон изогнул шею, разглядывая недавнюю рану. И правда, он поднял на Ингрид удивленный взгляд. «А теперь давай». Ингрид поднялась и замахала рукой, сморщив маленький носик. «Вставай, раздевайся, мойся. Я позову Марлин после тебя всю постель поменять». «Прости», — Раймон снова смутился. Встав, он поплелся туда, откуда Ингрид принесла воду, «Подожди», — он замер на пороге. «Что значит «раздевайся?» Мне одеваться не во что. Глава вторая. Член семьи.